Решил в подтверждении версии сытного обеда не брать. Он жадно хлебнул пиво и закурил отвлекавшую от съестного сигарету. Равилстон тоже сделал большой глоток и осторожно поставил стакан на стол. Вкус лондонского разливного, тошнотворного с ощутимым привкусом химии заставил непатриотично вспомнить о винах Бургундии. Продолжился спор о социализме.